Глава 13. Последний рывок. Эпиграф. Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Иоган Гёте. Если битва в моем секторе станции заканчивалась, то вот в остальных секторах сражения только начинались. Контроль над развлекательным центром мои наемники получили и даже успели отбить слабую атаку со стороны конкурентов. Я успел провести переговоры со всеми главами подконтрольных группировок и обещал, что вместо 5% они будут получать 6% от оборота, по сути увеличив их доход на 20%. Именно поэтому особо в их лояльности я не сомневался, но присмотр за ними осуществлялся в любом случае. После того, как противник бросил все свои силы на расправу со мной, мои отряды наемников, нанятые заранее, уже подбирались к логову основного противника, скрытого кукловода, бывшего имперского следователя. Сейчас он и его доверенные лица, на которых была оформлена недвижимость, собрались в их штаб-квартире, офисе компании «Монолит». Охранялось здание по высшему уровню и имело ряд рубежей. Но мы не пошли стандартным путем, а решили пройти с самой неожиданной стороны. Как и моя секция станции... Секция с офисом фирмы имела выход наружу станции, но по сравнению с моим ангаром находилась на удалении от внешней стены. Протащить незаметно по станции мощные орудия, конечно, не удастся, поэтому было решено провести атаку извне. Мои люди под видом ремонтников обследовали толщину наружных броневых плит, а технический отдел провел сложнейшие расчеты. В назначенное время буксир, транспортирующий со старого корвета главные орудия, Внезапно свинил траекторию и произвел выстрел прямо сквозь обшивку станции. Два мощных пучка плазмы без проблем срезали старую броню, которая по всем отчетам была усилена в два раза, и, пройдя небольшое количество перегородок, ударил прямо в первый этаж офиса «Монолит», где была собрана вся охрана и располагалась бронированная серверная по управлению всей обороной здания. Внезапная декомпрессия вызвала сильный выброс воздуха с уровня. В это же время мимо проезжали два контейнера воза, в которых находились наемники и последний мощный дроид с силовым щитом с питанием от небольшого реактора. Когда спрятанные наемники выбрались из контейнера под прикрытием созданного вихря, то дроид уже активировал свой силовой щит. Он шел впереди, а сзади на гравитационной платформе передвигали аварийный реактор. Со стороны офиса началась интенсивная стрельба, но щит пока справлялся. К тому времени, как группа наемников под прикрытием щита приблизила к зданию, перезарядка орудий, закрепленных на буксире, завершилась. И, сделав корректировку, он произвел еще один сдвоенный выстрел. Только в этот раз стрельба велась не дуплетом, а с задержкой и по разным целям. Один выстрел разнес спрятанный внутри здания резервный реактор, а второй ударил в небольшой ангар, где размещались боевые дроиды, которые руководство планировало использовать для обороны. Почти сотня дроидов в один миг превратилась в груду оплавленных обломков. Такая точная атака не получилась, если бы нам не помог родственник Руфа, чиновника из управления имуществом станции. С его помощью удалось достать все чертежи офисного здания и даже материалы, которые использовались при строительстве. Но уничтожить оборону – это только начало очередной комбинации, которую я разыгрывал. Пытаться переиграть бывшего имперского следователя на его поле я даже не пытался, поэтому рассчитывал на совершенно другие силы. Подготовка и взятки мне стоили миллион кредитов, которые ушли Громову-старшему, ну и еще гарантия, что в случае его ареста я сделаю все возможное, чтобы его вытащить. Через 15 минут, пока шел обстрел здания через одинаковые промежутки времени, рядом со зданием появляется большой отряд службы безопасности станции, которая берет под контроль разрушенное здание офиса Монолит. Всем прекратить стрельбу, иначе служба безопасности станции откроет огонь на поражение. Раздался по всем каналам голос главы. Мои люди, повинуясь команде, отходят от здания еще дальше, продолжая контролировать периметр. Господин Волков, я, как руководитель СБ станции, призываю решить все ваши разногласия путем переговоров. Господин Шелдон, и руководители из совета станции готовы сесть за стол переговоров и уладить все разногласия миром. Безопасность я гарантирую», – озвучил мне Громов-старший по видеосвязи. «Хорошо, но переговоры пройдут на моих условиях. Рядом с созданием есть отдельно стоящее кафе, где мы их и проведем. Даю слово, что если мы не придем к компромиссу, я дам возможность этим людям вернуться в офис, и мы продолжим все с самого начала». Через пять минут я вошел в кафе, где меня уже дожидались четыре человека в затемненных шлемах, поэтому понять, где находится сам Шелдон, а где его марионетки, было сложно. «Присаживайтесь, я взял на себя роль арбитра, но все свои разногласия вы должны решить сами, поэтому можете высказывать свои позиции. Разговор будет вестись через общий ретранслятор и записываться», – сказал он и жесто пригласил всех к переговорам. «Претензия у меня к этим господам очень простая. Своим нападением на мой сектор и попыткой убить меня и мою супругу вы вынудили меня провести ответные действия. Понимая обеспокоенность директора СБ, я предлагаю переписать на меня всю недвижимость, и тогда я разрешу данным людям покинуть эту станцию», — огласил я свою позицию. «Ты никогда не получишь эту станцию!» «Мы просто защищали нашу собственность, которую ты незаконно прибрал к рукам», — ответил один из четверки гостей. «Простите за банальный вопрос. А вы, собственно, кто?» — спросил я, ткнув пальцем в сторону говорившего, убрав при этом затемнение шлема. «Можете называть меня Шелдоном. Я владею фирмой «Монолит», которой данные люди передали в управление три участка станции» фактически имеющим в собственности 35% данной станции. «И на каком основании вы решили, что я приобрел недвижимость незаконно?» – спросил я. «Продажа такого объема недвижимости должна проводиться только на торгах, а они не проводились, поэтому ваши действия незаконны. Я готов буду уплатить большую стоимость, чем заплатили вы. И только не говорите мне про имперцев и имперского псиона, который посетил станцию». Уж я-то знаю, как они работают. Вы бы и не заметили его присутствие. Вся эта паника создана искусственно, чтобы сбить цену на недвижимость. Но со мной такой фокус не пройдет, ответил Шелдон. То есть вы хотите заплатить за 30% станции 680 миллионов кредитов? Вы уверены, что у вас есть такие средства? И не забудьте при этом, что перед тем, как вас допустят до торгов, вы должны возместить ущерб, причиненный вашими действиями включая разрушение этого уровня. Уже сейчас оценочный ущерб составляет более 15 миллионов кредитов. И это только поверхностная оценка. Вы врете. У меня есть информация, что вы купили недвижимость за 120 миллионов кредитов. Вас ввели из заблуждения ваши бывшие коллеги. Вот вам справка по операциям и договор, в котором указана вся сумма. Если вы готовы участвовать в торгах, и у вас есть более 700 миллионов кредитов, то я готов накинуть еще сотню-другую, доведя сумму до миллиарда. Но, судя по моей информации, у вас не более трети этой суммы, поэтому смысла вести разговоры на данную тему нет», сказал я, скидывая подтверждающую информацию Громову, а он переправил ее моему оппоненту. Изучив в течение пары минут и сверившись с банком Содружества, он пораженный спросил, «Но для чего вы уплатили такую сумму?» Мне нужно иметь здесь свое представительство. Именно отсюда я хочу начать развитие моей империи. Убеждать вас в отсутствии псиона я не собираюсь. Умный вы понял, а с глупом разговаривать не имеет смысла. Но мы отклонились от разговора. Я готов выставить вам претензию в разрушении станции и создании угрозы мирным жителям и гостям станции, сказал я, отслеживая реакцию Шелдона. Но это же вы расстреливали мою недвижимость. Вы взрывали станцию, вы и должны нести ответственность за причиненные разрушение Возмущенно ответил он. Вы когда последний раз заглядывали в свод законов станции, согласно недавно принятым поправкам, за которые, между прочим, проголосовали в Совете Станции единогласно? Так вот, сейчас на космической станции Эбикор действует переходное право, состоящее из закона Содружества и закона, принятого вольной станцией, где закон Содружества имеет приоритет. Согласно этого закона, действия и ущерб, причиненный в результате защиты и обороны, вплачивает сторона, являющаяся причиной этого ущерба. Проще говоря, я разрушал станцию с целью устранить угрозу собственной жизни и угрозу жизни моей супруги. При этом, когда в деле фигурирует хотя бы один аристократ, его свидетельство имеет приоритетное значение. А тут вы напали сразу на двух дворян, один из которых принадлежит к великому роду. Поэтому я прошу господина Громова произвести арест данных преступников и отправить их в Содружество для совершения суда над простолюдинами, замышляющими убийство двух и более дворян», — сказал я, смотря на удивленное лицо Шелдона. «А нас-то за что? Мы управляли только долей, которая нам не принадлежит. Мы фиктивные собственники», — ответил один из сопровождавших Шелдона. Этим вы признаете свой сговор, и это является отягчающим обстоятельством. Согласно того же положения, я прошу наложить арест на все их имущество, так как собираюсь выставить претензии причинения вреда здоровью и жизни на сумму в один миллиард кредитов. Вам ведь достаточно слова аристократа и тех фактов, которые я вам направил?» Спросил я, обратившись к Громову-старшему. «Да, ваших слов вполне достаточно. Да и ваш статус для меня не является секретом. Ответил он, это ложь, это все заговор, вам это не сойдет с рук, я заставлю вас ответить за все, вы не получите ничего, ответил он с явными нотками истерики в голосе. Я вот смотрю на вас и удивляюсь, вы смогли избежать наказания в содружестве, после чего неплохо устроились здесь, что вас подвигло замыслить устранение аристократов, неужели образование и опыт, полученные там, ничему вас не научили? «Вы ведь прекрасно понимаете, что потеряли уже все!» Сказал я и кивнул Громову-старшему, который сделал знак внезапно появившимся сотрудникам СБ, которые защелкнули специальные наручники и ошейники на бывшем уже руководителе станции. «Стойте! Мы можем договориться! У меня есть чем расплатиться! Только дайте мне возможность покинуть станцию!» Упав на колени, произнес осознавший бывший имперский следователь. Аристократов закон защищал с особой тщательностью, им не нужны доказательства суде, достаточно их слова, а если давших показания двое, то суд может и не принять апелляции. Эта прерогатива использовалась нечасто, так как считалась плохим тоном среди аристократов. А вот когда это касалось их жизни, то использование ее уже не осуждалось бывшим обществом. Фактически он под запись признался в планировании убийства аристократов. А такого никто не прощает, поэтому жить он будет до первого судьи в содружестве. И смерть его ждет на столе хирурга, который отправит его мозг для создания искина Вам нечего мне предложить. Вы же нищий. Ваша смерть будет наглядным примером для остальных, и мы проведем ее через час в прямом эфире прямо на этой станции. Это оградит меня и мою супругу от подобных идиотов в будущем. 350 миллионов кредитов я готов заплатить прямо сейчас, если вы предоставите мне корабль и возможность беспрепятственно покинуть станцию под ваше слово, что не отдадите приказ арестовать меня. Этого мало за вашу жизнь, так как ваши счета уже арестованы. Я их и так получу, ответил я. У меня есть отложенные деньги на черный день, еще 80 миллионов, и много драгоценностей, скупленных за бесценок. Там огромная сумма, если продавать их в Содружестве. Ответил он. «Вы предлагаете мне ворованные вещи? Похоже, вы уже лишились последнего разума. Готовьте показательную казнь, господин Громов!» Сказал я, разворачиваясь, чтобы уйти. «Стойте! Я знаю, от чего вы не откажетесь, но я скажу это без свидетелей!» Произнес он, стоя на коленях. Пришлось отвести фиктивных владельцев в сторону и выключить запись разговора. Наладив прямую связь, я сказал... Что вы можете предложить за свою никчемную жизнь? Два артефакта древних, очень редких. Они точно не в розыске, я проверял. Их нашли два шахтера в одной из аномалий, чудом вернувшиеся из нее. Я купил их легально, оформив все у нотариуса по специальному протоколу. Они стоят несколько сотен миллионов каждый. Мне только нужен билет на транспорт до ближайшей станции и один миллион, который лежит в моем сейфе на личном банковском чипе. Все остальное достанется вам. Я официально все перепишу под протокол и передам вам все свое имущество. Ответил он, все так же стоя на коленях. Задумавшись на минуту, я вынужден был согласиться. Артефакты здесь имели баснословную цену. А в Содружестве на один артефакт можно купить пару таких станций. Хорошо, сказал я и кивнул Громову-старшему подойти. Заодно повернулся в сторону Громова-младшего и сделал тому тоже знак подойти он должен будет все оформить юридически. Такие сделки допускались, и ничего удивительного в этом не было. В это же время сотрудники СБ станции производили арест номинальных владельцев станции. Их еще предстояло растрясти не только на деньги, но и на информацию, что может быть намного ценнее. Оформление всех юридических нюансов заняло около двух часов. Шелдон выдал все свои банковские ячейки, схроны и скрытые сейфы. Параллельно с этим шел допрос бывших владельцев станции, управляющих хоть и номинально, но обладающих нужными нам знаниями. Только благодаря им удалось выявить более половины спрятанных денег и ценностей. После оформления недвижимости на меня я дважды ловил Шелдона на лжи и готов был разорвать сделку, поэтому ему приходилось давать все больше своих сбережений. Помимо этого удалось выяснить еще дополнительную собственность которая была оформлена на ряд подставных фирм. По итогу, общий процент всей недвижимости станции с учетом купленных у пиратов составил 78%. По сути, я становился единоличным владельцем станции и мог вводить свои собственные законы, не противоречащие законам Содружества. Денег на моих счетах было также немало, почти полмиллиарда кредитов, которыми я мог распоряжаться самостоятельно. Предполагаемый ежемесячный доход должен достигать 50 миллионов кредитов в месяц. Теперь первостепенной задачей становились наведение порядка и налаживание стабильной работы станции. Первым делом я назначил временных управляющих, распределив недвижимость и предприятие между шестью руководителями. Анна вызвалась контролировать их, тем более опыт подобной работы у нее был. Громов старший выступил по общему голововидению и объявил об изгнании со станции пиратов и других криминальных элементов в целях подготовки к вступлению в Содружество. Пришлось выделить миллион кредитов на устранение повреждений станции и еще 2 миллиона на ремонт внутренних коммуникаций, деньги на которые разворовали местные чиновники. Работы было много, и освободился я только через 10 часов, после чего отправился в свой ангар, собираясь эту ночь провести там, а завтра уже переселиться в центральную часть, где есть новые жилые зоны сделанные под вид исторических коттеджей. Вообще, разобраться во всем массиве информации я еще не успел, но большую часть загрузил в дружной интерком для того, чтобы изучить позже в свободное время. Войдя в разгромленный ангар, я прошел в жилую зону и, решив переодеться в более свободную одежду, начал снимать свой скафандр с бронированными щитками. Внезапно я понял, что нахожусь в комнате не один, поэтому, выхватив с пояса пистолет, попробовал обернуться. Но, во-первых, пистолета на месте не оказалось, а во-вторых, ствол пистолета уперся мне в затылок, а голову внезапно пронзил импульс боли, отступив практически сразу. Не нужно поворачиваться. Давайте пообщаемся, как в прошлый раз. Вы неплохо справились с устранением конкурентов. Очень похвально. Но вы допустили одну существенную ошибку. Вы упомянули обо мне в официальных сетях. А это недопустимо, даже аристократам. К сожалению, я ограничен в отношении аристократов, относящихся к великим родам. Но поверьте, если вы еще раз допустите подобную глупость, я найду способ, как вас наказать. Ведь у вас есть близкие и дорогие вам люди. Поэтому я предлагаю не мешать друг другу. Меня очень порадовал ваш ход с артефактом древних. Очень необычное решение. Но это также противоречит негласным правилам. Поэтому артефакт вам придется вернуть. Проговорил Псион. «К сожалению, вы не единственный, обладающий такими возможностями, и иметь хоть и временную защиту я должен. Вы же обладаете знаниями, как обойти эту преграду, поэтому больших проблем вам это не доставит. Артефакт останется у меня», — сказал я твердо. На этот ответ Псион попытался надавить на меня своими способностями, отчего голова у меня заболела очень сильно, давление постоянно нарастало, И когда я уже еле сдерживал свой крик, псион не сдержался и, с шумом выдохнув, снял давление на меня. Очень необычный случай. Псионические данные слабые, а противостоите давлению на уровне не ниже В-класса. Хорошо. Будем считать, что вы убедили меня. Надеюсь, мы с вами больше не встретимся. Произнес он, исчезая из-за моей спины. Я еще просидел пару минут, не шевелясь, стараясь унять дрожь в руках так сильно он меня напугал. Причины появления псиона в моем жилом модуле мне не совсем понятны, но упоминать о нем в следующий раз я поостерегусь. Лишнее внимание таких личностей мне ни к чему, а еще стал вопрос, как долго он здесь находится и имеет ли смысл использовать артефакт на охране. Пройдя к входной двери, я вскрыл панель и подсоединил к ней свой интерком. Судя по логам открытия двери, Он ждал меня здесь не менее трех часов, а значит обработать охрану, да и любых близких мне людей он мог в самом начале. Вот она, опасность выхода в высший свет. Большая прибыль несет в себе и большую опасность. Однако на встречу с таким игроком я не рассчитывал, да еще в самом начале своего пути. Все это требует особого осмысления и разработки плана мероприятий. Ведь как-то с этим борются аристократы и великие рода, а значит... «Нужно искать информацию в этом направлении. Говорить о своей встрече я никому пока не буду, да и смысла в этом я не вижу. У меня есть ощущение, что мою вольность он так просто не оставит, и в скором времени я получу подтверждение своим догадкам».